Песня 19. -я. Содержание. Смерть храброго и нежного Ля Тремуэля и прелестной Доротеи. Суровый Терканель делается картезианцем. Из чрева от ропосты рождена, дочь смерти, беспощадная война, разбой, который мы зовем героизмом, Благодаря твоим ужасным свойствам, земля в слезах, в крови, разорена, Когда на смертного идут согласно Марс и Амур, и рыцаря рука, что в тайные минуты неги страстной была так ласкова, нежна, легка, пронзает грудь уверенные и грубо, которой для него дороже нет, грудь, где его пылающие губы столь трогательно оставляли след, когда он видит, как тускнеет свет в дышавших преданной любовью взорах, такая участь более мрачна, чем гибель ста солдат, за жизнь которых Монетой звонкой уплатить сполна успела королевская казна Вновь получив рассудка дар убогий Который нам в насмешку дали боги Король, отрядом окружен своим, скакал вперед желанием в томим Они спешили к стенам городским И к замку, чьи хранили укрепления Доспехов марсовых обширный склад, мечей и пушек И всего, что ад нам дал для страшного употребления Завидев башни гордые вдали Они поспешно крупной рысью шли, горды, самоуверенные, упрямы. Но Ля Тремуль, который возле дамы своей горцуя о любви, шептал, от спутников нечаянно отстал и сбился тотчас же с пути. В долине, где звонко плещется источник синий, и, возвышаясь вроде пирамид, стройки парисов сладостно шумит, где все полно покоя и прохлады, есть грот заманчивый, куда наяды... С сильванами уходят в летний зной. Там ручеек капризной волной красиво и образовал каскады. Повсюду травы пышно разрослись, желтофиоль и кашка, и мелис, жасмин пахучий с ландышем прелестным, шепча, как будто пастухам окрестным, привет и приглашение прилечь. Всем сердцем славный Леотримойль их речь почувствовал. Зефира нежно вея, любовь, природа, утро, Доротея — Все очаровало душу, слух и взгляд. Любовники сойти с коней спешат, располагаются на травке рядом и предаются ласкам и усладам. Марс и Венера с высоты небес достойнее б картины не сыскали. Из с чаще нимфы им рукоплескали, и птицы, наполняющие лес, защепетали слаще любовней. Но тут же рядом был погост часовней, обитель смерти, мертвецов, приют. Останки смертные Шандоса тут погребены лишь накануне были. Над прахом два священника твердили «Уныло де профундис». Тирконель присутствовал во время этой службы не из-за благочестия, а из дружбы. Одна у них была с Шандосом цель распутство бесшабашная отвага и жалости, не ведавшая шпага. Привязанность к Шандосу он питал. Насколько мог быть Тирконель привязан и что убийца будет им наказан, он клятву злобную у дал. В окошко он увидел меж ветвей посущихся у грота двух коней. Он направляется туда. С бегут к пещере кони от него, где, отданные сладостным желанием, любовники не видят ничего. Поль Конель, чей бессердечный разум чужого счастья был вечный враг, окинул их высокомерным глазом и, подойдя к ним, закричал «Вот как!» Так вот какой срамной разгул устроя вы память оскорбляете героя. Отброса жалкого двора. Так вот, что делаете вы, когда умрет британец полной доблести и силы? Целуетесь вы у его могилы, пастушески разыгрывая рай. Ты ли это, гнусный рыцарь, отвечай? Твоей ли рукой британский воин, которому ты даже не достоин служить оруженосцем, срам и стыд, каким-то странным образом убит? Что ж на свою любовницу глядишь ты, и ничего в ответ не говоришь ты?» На эту речь тримуль сказал в ответ, «Средь подвигов моих такого нет». Великий Марс всегда распоряжался судьбой рыцарей и их побед. Он так судил, с Шандосом я сражался, но более счастливой рукой британский рыцарь был смертельно ранен, хотя сегодня, может быть, и мной наказан будет дерзкий англичанин. Как ветер, крепнувший, сперва чуть-чуть рябит волны серебряную грудь, растет, бурлит, срывает мачты в воду, распространяя страх на всю природу. Так Лео Тремуэль и Терконель, сперва, готовясь к поединку, говорили обидные и колкие слова. Без панцирей и шлемов оба были. Тремуэль в пещере бросил кое-как копье, перчатки, панцирь и шишак. Все, что необходимо для сражения. Себя удобнее чувствовал он так. Помеха в час любви вооружения. Был Терконель всегда вооружен. Но шлем свой золотой оставил он в часовне вместе с остальной кольчугой, в сражениях испытанной подругой. Лишь рукояти верного клинка не выпускает рыцарь рука. Он обнажает меч. Тремуэль мгновенно бросается к оружию своему. Противника, смотрящего надменно, готовый наказать, кричит ему, пылая гневом, «Погоди, дружище!» Сейчас отведаешь ты славной пищи, разбойник, притворившийся ханжой, чтобы смущать любовников, покой, вскричал и устремляется на Бритто. Так на фригийских некогда полях в бой с минелаем Гектор шел открыто, уплачующая Елена на глазах. Пещеру, небо, воздух, Доротея, скрывать своей печали не умея, стена не могла силы. Как она несчастная была потрясена! Она твердила, пламя поцелуя, Последнего на мне еще горит. О, Боже, потерять все, что люблю я! Ах, милый Латремуль, о, гнусный брит, Пусть грудь мою ваш острый меч пронзит!» Так говоря, со взором полным муки, Бросается, протягивая руки между строжающимися она. Уж грудь Тремуиля, что с такой любовью она ласкала, Вся обогрена горячую струящуюся кровью, Удара сокрушительного следа. Француз, отважный, на удар в ответ коварного британца поражает, но Доротея между них, увы, о небо, о Амур, где были вы? Такой любовник это прочитает, не оросив слезами грустных строк. Ужель достойнейший любовник мог, такой любимый и такой влюбленный, убить подругу гневом ослепленной? Сталь, закаленное орудие зла, вонзилась в сердце, где любовь жила. То сердце, что всегда открыто было Тремуэлю, пронзено его рукой. Она шатается, зовет с тоской Тремуэля своего, в ней гаснет сила. Она пытается глаза открыть, чтоб милый образ дольше сохранить. И, лежа на земле, уже во власти ужасной смерти, с холодом в крови, она ему клянется в вечной страсти. Последние слова, слова любви, с коснеющего языка слетели, и кровь застыла в бездыханном теле. Ее несчастный Ля Тримуэль, увы, не слышал ничего. В круг головы его витала смерть, облитый кровью, упал он рядом со своей любовью, своей избранницей, и утопал в ее крови, и этого не знал. Оцепенев, британец беспощадный, стоял в молчании. Он не владел своими чувствами. Так атлас хладный, бесчувственный, суровый и громадный, Скалою стал, навек окаменел. Но жалость, в чьей благословенной власти Смягчать суровые людские страсти, Ему свою явила благодать. Его душа сочувствием согрета. Он начал Доротею помогать, И на ее груди он два портрета находит. Доротея их везде и в радости хранила, и в беде. Изображен великолепный воин, был на одном портрете, Как гроза был для Тремуэль красив, Его глаза — Сияли ясно, словно бирюза. Сказал британец, он любви достоин. Но что, — у Теркунель промолвил ты, — увидя на другом свои черты, глядит он в изумлении и тревоге. Какая неожиданность, о боги! И тотчас вспомнил он, как по дороге в Милан он с юной карминеттой свел знакомство и подругу в ней нашел. И как потом, в печальный час разлуки, Прощаясь с ней три месяца спустя, когда она уже ждала дитя, ее целуя, положил ей в руки написанный Белини свой портрет. Искусное произведение это узнал он. Мать убитой — Карминетта, а Терконель — отец, сомнений нет. Он был суровым холодом, отмечен, но не бездушен, не бесчеловечен. Когда таких людей печаль язвит, когда их постигает боль или стыд, Они сильнее их отдаются власти, чем человек, что быть рабом привык, любого ощущения или страсти, легко сгорает на ветру тростник, но в горне медь пылает большим жаром. Британец, страшным потрясен ударом, глядел на дочь, лежавшую у ног, и зарыдал впервые, видит Бог, воспользовавшись тем священным даром, который в скорби облегчает нас. Он с трупа дочери не сводит глаз, Ее целует он и обнимает, окрестность жалобами наполняет, и, проклиная этот день и час, без чувства падает. Тремуиль прекрасный сквозь забытье услышал крик ужасный. Он взор полу открыл, и в тот же миг он понял, что навек лишился ласки. Из милой груди он спешит изъять свой меч, и прямо на клинок Дамасский бросается. Булат по рукоять вошел в него, и кровью своею несчастный рыцарь залил Доротею. На крик британца собрался народ — священники, оруженосцы, слуги. На это зрелище глядят в испуге, в сердцах бесчувственных растаял лед. О, если бы они не подоспели, наверное, б жизнь угасла в Терконеле. Немного успокоившийся брит, смирив свое волнение и стыд, тела влюбленных положить велит на копья, связанные как носилки, И в лагерь королевский скорбный прах Солдаты хмурые несут в слезах. Поль в своих порывах пылки Немедля принимал решение. Вдруг возненавидел он любовь, природу, И дев, и женщин, и свою свободу. Он на коня садится и без слуг, С потухшим взглядом, мрачный и безмолвный, Спешит уехать, размышлений полный. Спустя немного дней, прибыв в Кале, Плывет он в Англию на корабле, там облачается суровой схимой святого Бруно и тоской томимой, над жизнью мирскую ставит крест, всегда молчит, скоромного не ест. Казалось, смерть одна ему желанна, однако набожность в нем не жила. Когда король Агнеса и Иоанна увидели любовников тела, недавно столь прекрасных и счастливых, покрытых кровью и землей сейчас, то слезы градом полились из глаз у нежных жен, и мужей горделивых. Троянцев меньший ужас поразил, когда добычей смерти бледнолицей стал Гектор и помчал за колесницей его в знак скромной радости Ахилл, главу героя волоча средь праха, топча сраженные тела без страха, в живых рождает репет и испуг. Тогда, по крайней мере, Андромаха осталась жить, хотя погиб супруг. Агнеса, горьким плачем заливаясь и к плачущему Карлу прижимаясь, шептала так «Быть может и для нас...» Когда-нибудь такой наступит час. О, если б жить, вовек не разлучаясь, Душой и телом вечно возле вас! Заметив, что не умолкают стоны, И без конца готовы слезы течь, Иоанна голос грозно-непреклонной Возвысила и начинает речь. Не слезы здесь нужны, А добрый меч. За них отмстим мы, поздно или рано, Британской кровью на полях войны. Король, взгляните! Стены Орлеана еще британцами окружены. Взгляните, взрытые недавним боем еще дымятся кровью поля, где полегли французы гордым строем во имя Франции и короля. Так отдадим скорее долг героям, и, нанеся удар британцам злым, за рыцаря и деву отомстим. Король не плакать должен, а сражаться. Агнеса полна грусти предаваться. Отвагу и ненависть к врагу Должны внушать любовнику, который рожден быть милой родине опорой. Агнеса отвечала, не могу. Конец песни девятнадцатой.